Глава пятая. Привал в горах. Вскоре Гийом вышел из дома, приложил палец к губам, взял мула за узду и сделал знак своим спутникам следовать за ним. Они обогнули хижину, вошли в какой-то двор и поставили мула в поднавес, где уже находилась дюжина этих животных. Гийом помог женщинам спешиться и пригласил их присоединиться к нему. Изабелла обернулась к графу. Всякая любящая душа, надежду, которую она возлагает на Бога, отчасти связывает с любимым. «Мне страшно», — сказала девушка. «Ничего не бойтесь, ведь я с вами», — заверил ее граф. «К тому же», — вставил Гийом, услышавший разговор, «если нам и стоит чего-то опасаться, в другом месте...» — А здесь у меня предостаточно друзей. — А что делать нам? — осведомился граф. — Держите пистолеты за поясом. Такое дополнение к наряду отнюдь не помешает сегодня в этих краях и в эти времена. И ждите меня. Он снял со спин мула ту часть багажа, что принадлежала обеим путешественницам, и направился вместе с ними к хижине. Какая-то женщина встретила их на пороге и провела в помещение, служившее пекарней. Вскоре в очаге запылал яркий огонь. «Оставайтесь здесь, сударыня», — сказал Гийом Изабелле. «Это такое же безопасное место, как и постоялый двор «Золотой можжевельник». А я тем временем позабочусь о господах». Граф де Мурей Галюар выполнили указание проводника. Засунув пистолеты за пояс, они отвязали сумки со своими дорожными вещами. Безопасность, которую Гийом гарантировал всадникам, не распространялась на их поклажу. Трое мужчин направились к хижине и вошли в нее через главную дверь, на мгновение задержавшись у входа. Изабелла не без основания испугалась, собравшейся там компании. Молодые люди не были столь робкими, как девушка. И вошли, не колеблясь, Но красноречивые взгляды, которыми они обменивались, улыбки, промелькнувшие на их лицах, и руки, дружно потянувшиеся к пистолетам, свидетельствовали о том, что они не совсем доверяли обещанию Гийома. Что касается проводника, ставшего контрабандистом и браконьером в раннем возрасте, он оказался в родной стихии. Гийом принялся расталкивать обитателей хижины локтями и плечами, прокладывая путь к огромному камину, возле которого грелись, играли и пили человек двенадцать. Даже самому проницательному взгляду трудно было бы определить рот их занятий. Не имея постоянного ремесла, они промышляли, чем придется. Добравшись до очага, Гийом прошептал что-то на ухо двум мужчинам. Они тут же поднялись и с поклоном, не выказывая каких-либо признаков недовольства, уступили свои места и унесли тюки, служившие им сиденьями. Граф де Мурей-Галюар тотчас же разместили там свои сумки и уселись на них. Только теперь путешественники смогли приглядеться к собравшимся, которых до сих пор видели лишь мельком, и убедились, что эти люди не напрасно вызвали у мадемуазель де Лотрек опасения. Большинство обитателей хижины явно принадлежали к достопочтенной гильдии контрабандистов, членом которой был и Гийом Куте. Остальные — Головорезы, падки на любую дичь, проводники, авантюристы и наемные солдаты из разных стран. Среди них были являвшие собой причудливую смесь испанцы, итальянцы и немцы, и выделить составлявшие ее части было бы не под силу даже самому искусному химику. Они изъяснялись на всевозможных языках, прибегая к самым смачным и самым резким выражениям. Все они, не образуя единого целого, упорно старались держаться особняком. Лишь те, у кого были общие корни, поддерживали друг друга. Среди них преобладали уроженцы Испании. Любой человек, которому удалось выбраться из казаля, где осажденные умирали с голода, всякий дезертир, сбежавший от миланцев под предлогом нерегулярной выплаты жалования, находил приют в горах и принимался там за таинственный ночной промысел, местом действия которого во всех странах служат горы. Объединившись, эти люди становились, так сказать, притоками одной реки, катящей свои воды навстречу бездне. Над их головами клубился табачный дым, витали винные испарения и стоял запах перегара. Несколько коптящих свечей, укрепленных на стенах или подпрыгивавших на столах от каждого удара кулаком, также отравляли воздух своим зловонием. Они светили, но не освещали, окруженные желтоватым ободком, подобно луне накануне дождливой погоды. Время от времени в этом чаду раздавались громкие пронзительные крики, и людские фигуры приходили в движение, угрожающе размахивая руками. Когда ссора между испанцем и немцем или между французом и итальянцем заканчивалась потасовкой, Испанцы и немцы, итальянцы и французы спешили на выручку своим землякам. Если силы драчунов оказывались более или менее равными, схватка становилась всеобщей. А если же, напротив, один из противников был намного слабее другого, им предоставляли право закончить ссору по своему усмотрению. Поцелуем в знак примирения, либо ударом ножа. Как только путешественники устроились у очага и стали согреваться, в одном из уголков хижины вновь разгорелся один из никогда не затухавших здесь споров. Смесь испанских и немецких ругательств указывала на национальную принадлежность обоих участников ссоры. В тот же миг молодые люди увидели, как дюжина смутно видневшихся в мгле фигур вскочила на ноги, собираясь броситься в угол, откуда доносились шум и брань. Поскольку девять человек из этой дюжины были испанцы или трое немцы, немцы почти тотчас опять уселись на лавки с возгласом: "Пустяки", а испанцы вернулись на свои места со словами: "Не обращайте на них внимания". Вскоре двое спорщиков, которым предоставили свободу действий, затеяли драку. Вслед за словесными угрозами они перешли к не менее угрожающим действиям а затем в желтоватом обрамлении свечей заблестели лезвия ножей, послышались то громкие, то тихие проклятия, свидетельствующие о более или менее опасных ранах. Вопли следовали друг за другом, по мере того, как противники сближались. В конце концов раздался жалобный крик. Один из боровшихся бросился к двери, стремительно перешагивая через табуретки и стулья, и выскочил из хижины. Из-под стола доносился предсмертный хрип его противника. Как только засверкали клинки, граф де Муре с естественным для всякого чувствительного сердца порывом хотел броситься к дерущимся, чтобы их разнять, но чья-то железная рука удержала его, пригвоздив к сумке. Этот весьма благоразумный, хотя и не слишком человеколюбивый жест, принадлежал Гийому. «Ради Христа не двигайтесь!» — воскликнул он. «Но вы же видите, что они сейчас перережут друг другу глотки!» — вскричал граф. «Да не все ли вам равно?» — спокойно заявил Гийом. «Это их дело. Не мешайте им!» Действительно, как мы уже убедились, никто не помешал соперникам довести поединок до конца. В итоге тот, кто нанес решающий удар, убежал, а другой, который его получил, сначала прислонился к стене, потом сполз по ней вниз, а затем рухнул на пол между стеной и скамейкой и забился в предсмертной агонии. Теперь, когда схватка закончилась и убийца скрылся, на поле битвы остался лишь умирающий, и ему можно было беспрепятственно оказать помощь. Поскольку пострадавший был немец, двум-трем его землякам позволили поднять тело и уложить его на стол. Удар был нанесен снизу вверх каталонским кинжалом, с острым, как игла, и к тому же расширяющимся лезвием. Клинок пронзил тело между седьмым и восьмым ребром и поразил сердце, о чем свидетельствовали расположение раны и скоротечная смерть. Едва лишь мужчину поместили на столе, как у него начались судороги, и он испустил дух. Так как у умершего не было здесь родных и друзей, Соотечественники несчастного по праву унаследовали его имущество. Никто не воспротивился такому решению. Как видно, трое сыновей Германии договорились об этом полюбовно. Они обыскали убитого, и так естественно, словно это было в порядке вещей, поделили между собой его деньги, оружие и одежду. Затем те же трое немцев взяли труп, на котором оставили только рубашку и штаны, и понесли его к тому месту, где дорога тянулась вдоль пропасти, глубиной в тысячу футов. Покойного подтолкнули, и он покатился по склону в бездну, подобно тому, как моряк, умерший на борту корабля, который плывет в открытом море, соскальзывает по доске в пучину океана. Через несколько мгновений послышался удар. Человеческое тело разбилось. А камне. Никто даже не подумал о том, есть ли у покойного отец и мать, семья, родные и друзья. Об этом не шло и речи. Как звали убитого? Откуда он был родом? Из какого сословия происходил? Это тоже никого не интересовало. Просто в бесконечности, где лишь всевидящее Божье око способно разглядеть и сосчитать человеческие песчинки, — Стало одной песчинкой меньше. Мир не заметил потери этой души, которая отправилась в мир иной, подобно ласточке, улетающей на зиму в другие края, и не оставляющей в воздухе никакого следа. Точно так же путник не замечает раздавленного им на ходу муравья. Только граф де Море с ужасом думал о том, что эта удручающая сцена могла бы произойти на глазах у Изабеллы, находившейся поблизости от места, где разыгралась трагедия. Он непроизвольно поднялся и направился к двери укрытия, где находилась девушка. Хозяйка сидела на пороге. «Не волнуйтесь, красавчик», — сказала она, — «я на чеку». Тотчас дверь открылась, словно Изабелла сквозь перегородку почувствовала приближение возлюбленного. С кроткой ангельской улыбкой, озаряющей все своим светом, девушка произнесла. «Добро пожаловать, друг мой. Мы готовы и ждем только вас». «В таком случае, милая Изабелла, закройте дверь. Я схожу за Гийомом и Галюаром и вернусь. Не открывайте, пока не услышите мой голос». Дверь снова закрылась. Обернувшись, граф увидел перед собой Гийома. «Да, мы уже готовы», — сказал молодой человек. «Давайте уедем как можно быстрее. Здешняя обстановка внушает мне отвращение». «Хорошо, только не ходите туда. Им не следует видеть, как мы выходим вместе. Я пришлю к вам молодого человека через десять минут, а сам вынесу обе сумки». Вы предполагаете какую-нибудь опасность? Люди тут всякие. Вы же видели, во что они ставят человеческую жизнь. Так зачем же вы привели их сюда, зная, среди каких разбойников мы окажемся? Два дня тому назад, когда я проезжал по этой дороге, не было и речи о походе в Италию. Все эти головорезы явились сюда в ожидании надвигающейся войны. Я не мог ни знать, ни предвидеть, что мы их здесь встретим. Иначе мы бы объехали это место стороной. Ну хорошо, предупредите Галюара, что мы будем держать мулов на готове, чтобы поскорее сесть в седло и уехать. Я иду к нему. Через пять минут четверо всадников с проводником. В тайне, стараясь производить как можно меньше шума, покинули приют контрабандистов. И продолжили свой ненадолго прерванный путь.